Глава восьмая. О преступлениях, которые невозможно простить вообще никогда. После отвратительного происшествия в парке Ника совершенно не горела желанием общаться с господином «Боже, какой мужчина!», а всякие там дурацкие поцелуйчики приказала себе немедленно выкинуть из головы и больше никогда о них не вспоминать. Ничего не было. Пошёл он к чёрту, сноп несчастный. Она вернулась к друзьям почти сразу. Алан, слава богу, не последовал за ней. Даниза и Эленор засыпали её вопросами, на которые она, возможно, давала не слишком правдоподобные ответы, но ей было всё равно. Заплаканные глаза, саринка попала. Долго отсутствовала. В ближайшем магазинчике не было холодной минералки, пришлось идти на другой конец парка. «Где алан «Нет, она его не видела, а ещё у неё разболелась голова». «Да, второй день подряд. Погода, наверное, меняется». «Прямо сейчас она настолько нехорошо себя чувствует, что ей очень надо домой». «Да, милая ты же не обидишься. Можно ключи?» Конечно, Данн, не самой тебе надо остаться и дождаться Алана, иначе что он подумает? Ленард, провожать нет никакой необходимости. Настаиваешь? Ладно, ладно, хорошо. Пойдём вместе, только побыстрее. Отговориться головной болью вообще оказалось очень хорошей идеей. Ленард вызвал такси и не беспокоил Нику всю дорогу до дома. Попытался был рассказать какую-то очередную байку, но, увидев выражение её лица, заткнулся. У ворот они распрощались. Глафред грустно вздохнул и высказал предположение, что, должно быть, сейчас милая коллега не слишком расположена к приёму визитёров, и она немедленно с ним согласилась. Олден ушёл, порадовав её обещанием непременно заглянуть завтра в «Морскую звезду», Ника осталась одна. Но ненадолго, вскоре домой вернулась и до Низа. Оказывается, Алан нашёл её в парке почти сразу, однако прогулку всё равно пришлось завершить. Он объяснил, что ему позвонили и сообщили о каких-то важных и неотложных делах, связанных с работой издательства. Ника надеялась, что после всего случившегося он и правда оставит её в покое. К сожалению, у Аллана на этот счёт было своё мнение. Её иллюзиям суждено было разбиться на следующее же утро, когда господин Сноб снова явился в морскую звезду за пять минут до открытия. Он сел за свой традиционный столик, сделал заказ, поболтал с Донизой и после завтрака не уходил ещё долго, что-то читал в телефоне. И за всё это время он даже ни разу не встретился взглядом с бегающей туда-сюда по залу Никой. Впрочем, она такую практику только приветствовала. Ника как раз разбиралась с очередным заказом у терминала, стараясь не думать об изводящем её присутствии Аллана в помещении, когда он всё-таки подошёл. «Как дела?» Она покосилась на него пожала плечами и тут же снова уставилась в экран терминала, решив, что не будет с ним разговаривать. «Знаешь, я...» Он откашлялся, прочищая горло, помолчал несколько секунд, а потом продолжил, как ни в чём не бывало. «Как насчёт сходить в кино сегодня вечером?» «Что?» Ника выронила пустой поднос, зажатый подмышкой, и тот громко звякнула пол. Пока она ошарашенно смотрела вниз, даже не пытаясь что-то предпринять, Аллан наклонился, поднял под нос и сунул его ей в руки. Да не сказала мне, что вы собирались сегодня вечером в кино. Я уже купил три билета». «С ума сошёл». Ника покрутила пальцем у виска, напрочь забыв о предыдущем решении не поддерживать с ним диалог. «С тобой я точно никуда не пойду. Вы прекрасно сходите вдвоём с Донизой». «Ёжик», — вздохнул Алан. — «я знаю, что ты злишься. И всё-таки не отказывайся сразу. Подумай до вечера». Она открыла рот, но не нашла, что ответить. Алан сдержанно кивнул ей, развернулся и направился к выходу. Обедать в «Морскую звезду» он в тот день не пришёл. Зато пришёл Леннард и, разумеется, занял столик в её зоне обслуживания. Ника подошла к нему принять заказ. Главред первым делом поинтересовался её самочувствием, а потом ожидаемо предложил сходить куда-нибудь вместе после работы. «Сегодня не получится!» спасла её пробегавшая мимо Дониза. Она была в курсе, что подруга не в восторге от ухаживаний главреда, хоть и считала, что зря. «Да, мы с Даней идём в кино», — поспешно подтвердила Ника. Лучше она посидит пару часов в одном зале с господином Снобом. А что он ей сделает во время фильма? Чем будет весь вечер общаться с отказывающимся понимать слово «нет» Леонардом Олденом? «Вдвоём идёте?» — уточнил Леннард. «Нет, втроём. Со мной и ещё Алан улыбнулась Дониза. Олден покачал головой, пожаловался на своё невезение, уточнил время сеанса и название фильма. Пообедав, он довольно быстро покинул кафе, сослался на неотложные дела. Вечером Ника и Дониза встретились с Алленом у входа в кинотеатр. В руках у него было два мороженых. «Спасибо!» — обрадовалась Дана и чмокнула его в щёку. «Я не буду!» — нахмурилась Ника. «Дань, не съешь и второе, ладно?» «Ты что?» — рассмеялась подруга. «Два в меня точно не влезет!» «И тем не менее я не буду!» — твёрдо сказала Ника. «Не хочу!» — она хмуро посмотрела на Алана. «Ешь сам!» «Я не люблю мороженое!» Аллан пожал плечами и тут же лёгким движением руки выкинул рожок в урну. У Никки даже губы задрожали при виде такого кощунства. Всё-таки этот человек — чудовище. А в зале произошла новая неприятность. Меньше всего на свете Нике хотелось сидеть рядом с Алланом, а избежать этого можно было только одним способом — Даниза должна была сесть в центре. К сожалению, недогадливая подруга первой рванулась по проходу между рядами, а Алан, который шёл следом, сел вторым, и Нике пришлось довольствоваться креслом с ним рядом. Она покрутила головой, нельзя ли куда-то пересесть, однако зал был полон. Фильм ещё не начался. Шла реклама, когда у Даны зазвонил телефон. Она поспешно сбросила звонок, но он тут же повторился. «Да, мам!» — вполголоса сказала Даниза в трубку. «Да, у меня всё хорошо. Нет, не заболела. Нет, громче не могу. Мам, я в кино. Я хотела написать тебе сообщение. Совсем ничего не слышишь? Говорю же, давай напишу сообщение. Ну почему не доходит? Обычно доходит. Да не могу я погромче, мам. Ладно, ладно, перезвоню». Она повесила трубку и обречённо вздохнула. «Родители, выйду перезвоню, а то мама сейчас напридумывает себе ужасов. Она не поняла, почему, я не могу говорить, но у неё уже паника». Даниза пробралась мимо них с Алланом, мимо сидящего справа от Ники мальчишки, мимо держащейся за руки влюблённой парочки. Затем направилась вниз по лестнице к выходу. Ника напряглась. Оставаться с чудовищем наедине не входило в её планы даже на несколько минут и даже в переполненном кинозале. «Я... эм... тоже выйду на минуту!» Буркнула она себе под нос и привстала, однако Алан схватил её за руку. «Сядь!» — тихо сказал он. Ника упала обратно в кресло и дёрнула рукой. «Пусти!» Прошипела она, повернувшись к нему лицом. «Я, кажется, просила никогда меня больше не трогать». Алан не поворачивал головы, уставился куда-то в пустоту, точнее, в спину сидевшего перед ним парня. Поскольку хватку он не ослабил, Ника снова принялась дёргать рукой. «Пусти, я сказала!» «Отпущу, если ты пообещаешь не выёживаться, а спокойно меня выслушать» сообщил он спине парня. «Да не хочу я тебя слушать!» — фыркнула Ника. «Отпусти, мне больно!» Он вдруг повернулся к ней всем корпусом. Эти игры зашли слишком далеко. Теперь Алан смотрел ей прямо в глаза. «И нам действительно нужно поговорить. Проблема в том, что с тобой рядом всегда торчит Даниза или этот идиот Олден, или ещё миллион твоих приятелей. Я, знаешь ли, устал за тобой бегать и пытаться застать одну. Скажи, где бы ты предпочла встретиться? Ш — Что? — Обалдела от такой наглости Ника. — Да, не сказала, завтра у вас вторая смена. — Значит, утром идёт? — Я заеду утром. Например, в девять. Ты можешь сама решить, куда нам отправиться, но я бы предложил один ресторанчик на горе. Вид оттуда просто шикарный и... Никке очень хотелось крикнуть на весь зал, что она думает о нём и его нелепых предложениях. Но она сдержалась, просто дёрнулась посильнее и, наконец, освободила руку. «Это даже не смешно!» — фыркнула она. «Ты правда думаешь, что я ещё хоть когда-нибудь согласилась бы остаться с тобой наедине?» «Молодые люди, нельзя ли потише?» Громким шёпотом возмутился кто-то из сидевших неподалёку. Скоро фильм начинается. Ника невольно покраснела. Пробормотала себе под нос: "Извините, пожалуйста, а господин Сноб, естественно, даже ухом не повёл". Значит, не согласилась бы? Алан зло прищурил глаза. И почему же? Мне казалось, в прошлый раз тебе понравилось. Что? «Что именно мне понравилось? Как ты облил меня холодной водой?» «Ты первая меня облила. Я случайно. А чай? Кофе? Тоже случайно?» «Впрочем, ёжик, понравилось это о другом, о том, что предшествовало обливанию?» «Нет, неправда. То, что предшествовало, мне совершенно не понравилось». Алан нахмурился скрестил руки на груди, в глазах его плескалась ярость. «А я запомнил иначе», — процедил он сквозь зубы, придвинувшись ближе. «Но для чистоты эксперимента можем повторить. Встретимся завтра и выясним, что тебе всё-таки понравилось, а что нет, и как нам улучшить процедуру, чтобы на этот раз гарантированно понравилось». Ника едва не задохнулась от возмущения. Очень хотелось запустить в него чем-нибудь тяжёлым. Жаль, что под рукой не было ни одной гири. Она даже открыла рот, собираясь в максимально язвительной форме сообщить, что она думает о снобах и их самомнении, но вдруг... «Ника! Детка! Наконец-то я тебя нашёл! алан приветствую!» Повернув голову, она обнаружила Ленарда Олдена, который стоял на лестнице у крайнего в их ряду кресла и махал им рукой. «Боже!» — с тоской подумала Ника, махнув ему рукой в ответ. Со стороны Алана послышалось невнятное шипение. «Слышь, пацан!» — громко обратился Леннард к соседу Ники справа. «У меня тут место в седьмом ряду, но мне очень нужно сесть здесь. Хочу предложить тебе поменяться. Если согласишься, дам десять монет». «Двадцатку», — подумав, ответил тот. «Ну и шустрая нынче молодёжь», — вздохнул Ленард. «Ладно, на тебе двадцатку». Мальчишка освободил место и тут же слинял, а Олден протиснулся по проходу, сел рядом с Никой и довольно улыбнулся. «Как здорово, что я тебя нашёл!» — повторил он. Она вяло улыбнулась в ответ, но потом ей пришла в голову гениальная идея. «Ленни, а можно мы с тобой тоже поменяемся местами? Мне тут плохо видно, а ты повыше меня, и тебе будет нормально». Её слова звучали фальшиво. «Видно, везде было одинаково, а Леннард не особенно ты и выше. Это же вам не господин Человек-гора». «Но ради того, чтобы не сидеть рядом с Алланом, можно и покривить душой». «Конечно!» — тут же согласился Леннард, явно обрадовавшись утверждению, что он выше. Ника покосилась на Аллана. Он поджал губы, всем своим видом демонстрируя негодование. Мысленно показав ему средний палец, Ника встала, а Олден сел рядом с вредным господином Снобом. Фильм начался. На экране замелькали первые кадры. Главный герой мчался по оживлённой трассе на огромном чёрном внедорожнике, успевая на ходу отстреливаться от погони. Ника никак не могла сосредоточиться на сюжете. Присутствие Алана отвлекало и раздражало. «Встретиться? Наедине?» «Нет, он правда думал, что она согласится?» Через минуту вернулась Дониза. «Ленни! Какими судьбами?» «Да вот, тоже решил в кино сходить. Сто лет не был», — объяснил главред. «С детства люблю эти стрелялки». Даниза пробралась между рядами на своё место. «Давно фильм начался?» — спросила она. алан расскажи, что там произошло?» «Не знаю», — пожал плечами Аллан. «Я вижу два места во втором ряду». Нарочито громко сказала соседка Ники своему спутнику. «Пересядем? Оставаться рядом с этими людьми просто невозможно!» Парочка вскочила со своих мест и убежала вниз. «Давай тоже пересядем!» Тут же предложил Аллан Донизе. «Там будет лучше видно!» Он встал, оперативно протиснулся мимо Ленарда, Потом мимо растерявшейся Ники и плюхнулся в освободившееся кресло рядом с ней. Даниза пожала плечами и пробралась следом за ним на последнее свободное место. Только давайте больше не будем пересаживаться, попросила она. Хочу спокойно кино посмотреть. Больше и не надо, согласился Алан. Прекрасные места. Господин Сноп, Положил руку на подлокотник, разумеется, дотронувшись до Никиного локтя своим. Ей очень хотелось его ударить. Очень. Но она просто молча убрала руку, стиснув в ладони ремешок от сумки. Надо в конце концов попробовать сосредоточиться на том, что происходит на экране.